Сейчас трудно сказать, но я попытаюсь. — А если вам не удастся? — Ну что ж, тогда я пойду против ее воли только и всего. Я же говорю, что не уверена, но думаю, что мне удастся переубедить ее. — А если нет? Я убеждена, что удастся. И Сезанна весело тряхнула головкой. — И вы будете моей, и я буду вашей. Они проходили под деревьями, близ сотой улицы. Никого вблизи не было. за исключением какого-то одинокого пешехода впереди, Юджин обнял Сюзанну и поцеловал в губы. — О, божество мое! — воскликнул он. — Моя прекрасная Елена! Церцея! — Не надо! — ответила она, и глаза ее весело заблестели. — Не надо здесь. Подождите, пока мы сядем в машину. — Поедем завтракать в Клермонт Мне не хочется есть. — Но все равно мы можем прокатиться. Они разыскали гараж и скоро уже мчались по направлению к северу. Чудесный утренний ветерок освежал их, умеряя лихорадку их чувств. Они то задумывались, то были неестественно веселы, Юджином владели то радость, то страх, а Сюзанна подбадривала его. Она была спокойнее его, увереннее, смелее. Она говорила с ним, как сильная, разумная мать. «Сюзанна», — сказал он, — «временами я не знаю, что и думать».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 Я, например, не стала бы вас удерживать, если бы вы меня не любили. Да и сама не стала бы себя неволить, если бы разлюбила вас, ни за что не стала бы. Я считаю, что брак должен быть счастливым. А если нет, то незачем и пытаться жить вместе, только потому, что когда-то вам этого хотелось. А если бы были дети? Это, конечно, несколько меняет дело. Но и тогда детей может взять к себе тот или другой, не правда ли? И значит, дети не так уж пострадают.